Глава 43. Гнев стучал в висках, торопил Роберта. Если бы сейчас Эрик попался ему на глаза, он стёр бы брата в порошок. Но Ларейна. Почему она ничего не рассказала о случившемся? Да и он хорош. Мог бы понять, что подобные садины на шее от зацепившейся ветки не получатся. Явно кто-то силой дернул за украшение. Кулаки морле сжимались. Он жаждал отмщения за нанесенное оскорбление. Роберт не сомневался. Брат похвалился своей победой над Ларейной, предъявив дружкам оторванную подвеску в качестве доказательства. Несложно представить, какую историю он сочинил. Вот только Пасквель вряд ли его рук дело. Эрик тщеславен, но труслив и не глуп. Он не стал бы злить старшего брата. У Роберта много врагов, готовых позлорадствовать его промахом. Очевидно, кто-то воспользовался пустой похвальбой Эрика и сочинил эту гадость. Скоро Роберт нашел брата. Эрик и его товарищи сидели в павильоне и пили вино. Чисто мужская компания и разговоры у них мужские. Один из молодых людей бренчал на гитаре и пел модные куплеты двусмысленного содержания. Кто-то подпевал ему, кто-то сыпал остротами. В павильоне было шумно. «Эрик, подойди!» – приказал брату Марлей. «Не приказывай мне!» – Эрик нагло ухмыльнулся и пригубил вина. Тебя тут не рады. Иди к жене, развлекай ее. Бедняжка так скучает в одиночестве!» Эрик был сильно пьян, иначе не позволил бы себе подобных речей. Марлей подошел к нему и отвесил пощечину. «Мерзавец!» Юноша упал на пол, бокал разбился. Вино растеклось на полу кровавой лужей. Роберт схватил брата за шкирку и поднял на ноги. «Ты оскорбил мою жену!» Он встряхнул Эрика и снова ударил его по лицу. Товарищи Эрика не посмели вмешаться в ссору братьев. Все знали крутой нрав герцога. Они жались к стенам, как испуганные бараны. «Она сама этого хотела!» Эрик вытер кровь под носом, размазав ее по лицу. «Я только выполнил ее желание!» «Ты лжешь!» Роберт занес руку для нового удара. Эрик отпрянул от него, но продолжал гадко улыбаться. «Ты знаешь!» «Все женщины одинаковы, только твоя Эрмина была другой, неповторимой, чистой, преданной и не слишком красивой. А Ларейна не такая, она, как все, похотливая дрянь!» «Замолчи, или я убью тебя!» — прорычал Роберт. «Посмеешь убить брата? Тебе мало нашего дяди!» Дерзостерика была безгранична. Роберт опустил руку. «Брат слишком пьян. Не стоит пачкать руки об него. Только честная дуэль сможет смыть оскорбление, нанесенное Эриком Лоррейне». «Проспись, мерзавец!» — приказал брату Роберт. «Завтра утром я пришлю к тебе своих секундантов». «Герцог Марлей!» — раздался грозный голос позади Роберта. Тот обернулся. В павильон стремительно вошел барон Дангер. Правая рука короля. Очевидно, кто-то из друзей Эрика поспешил позвать его, чтобы избежать кровопролития. Дуэли строжайши запрещены Его Величеством, строго произнес Дангер. Немедленно разойдитесь. Завтра оба явитесь ко мне для объяснения своего безобразного поведения. Ровно в полдень, без опозданий. Улыбка все еще играла на губах Эрика. Роберт с трудом сдержал себя, чтобы снова не ударить брата. «Вы не слышали, что я сказал? Мне позвать охрану?» Дангер повысил голос. «Эрик Морлей, немедленно покиньте дворец и приведите себя в порядок. Вам следует пить меньше вина!» Эрик покорно склонил голову и вышел из павильона. Его товарищи поспешили вслед за ним. «А вас, герцог, я призываю к благоразумию. Какой пример вы подаете молодежи? Даже если ваш брат в чем-то виноват, это не повод избивать его прилюдно. Я понимаю ваш гнев, но держите себя в руках». «Понимаете мой гнев?» – вспылил Роберт. «Мою жену оболгали, оскорбили, облили грязью». «Да, это низко». «Но вы не можете быть уверены, что в этом замешан ваш брат. Хотите разбирательства? Обратитесь к императору, он рассудит вас!» «Меньше всего я хочу, чтобы честное имя моей жены прилюдно трепали в суде и обсуждали на каждом углу». Марлей понял, что Дангеру известно о Пасквеле. «Дуэль — единственный выход. Пусть небо рассудит нас!» Дуэли строжайше запрещены указом Его Величества. Приходите ко мне завтра, мы все обсудим. Дангер сочувственно посмотрел на Марлея. От этого взгляда кровь закипела в жилах Роберта. Ему смеют сочувствовать? Хорошо, завтра я приду к вам. Марлей попытался придать голосу спокойствие, но праведный гнев рвался наружу. «До этого, прошу вас, милорд, ничего не предпринимать в отношении вашего брата. Не усугубляйте и без того сложную ситуацию. Обещаю, мы сможем решить все миром, и честь вашей супруги будет восстановлена». «Возможно, он прав, и лучше немного остыть, но разве это возможно?» Барон Дангер поклонился и вышел. Роберт остался в павильоне один. Мысли метались, как загнанные звери. Он не мог сосредоточиться. Марлей то злился на Лорейну, то жалел ее. Глупая девчонка. Расскажи она ему все вовремя. Не было бы этого мерзкого пасквиля. Роберт смог бы остановить пустую хвальбу брата и отобрать у него подвеску. Теперь он станет предметом насмешек. Герцог-рогоносец. Да уж, забавно, нечего сказать. На Лорейну будут смотреть коса. Не зря говорят, нет дыма без огня. Значит, герцогиня изменила мужу с его братом? Как интересно, как неожиданно. Дуэли испокон века решали споры чести. Император запретил их, посчитав, что дворяне слишком часто гибнут из-за мелких обид и глупых ссор. Возможно, стоит обратиться к нему с просьбой сделать исключение для Марлея. Роберт понял, что не знает, как защитить Лорену от грязи, так неожиданно обрушившейся на нее. Почему она не доверилась ему? Конечно, она была и без того унижена, испугана и смущена. Как бы она рассказала Роберту о случившемся? Ее пытались изнасиловать. «Ни одна женщина не захочет говорить об этом!» Он не сомневался. Эрик не получил от Лорейны желаемого. Роберт верил девушке, но ее неразумное поведение выводило из себя. Злость на Лорейну снова и снова накатывалась на него тяжелой волной. Можно было бы не доводить до скандала, пресечь все на корню, но нет. Она решила, что никто ничего не узнает. Глупая, глупая и наивная. Роберт шел к выходу, и ему казалось, придворные с интересом смотрят ему вслед. Шушукаются, хихикают и жалеют. Теперь у них появилась пища для разговоров и обсуждений. Слухи обрастут пикантными подробностями. Впрочем... Публичные извинения Эрика могут остановить снежный ком сплетен. Значит, Роберт заставит его это сделать. Но с большим удовольствием он убил бы брата в честном поединке.